Глава шестая «Не знаю, в чем дело», — дэвид постучала пальцем по усилителям, «но последнее почему-то не перевелось. Можете повторить?» «Дело не в агментарах», — Сиена вновь посмотрела на стену памяти. «Я же объяснила, для чего они нужны. И перестань их трогать, сломаешь». Каждое сказанное ими слово проносилось в мозгу горячей волной, Алиса несколько раз моргнула, пытаясь избавиться от возникшего перед глазами расплывчатого пятна, но оно не исчезло. Наоборот, стало увеличиваться, лишая возможности четко видеть предметы. К горлу подступила тошнота, и Алиса поняла, что ее вот-вот снова накроет приступ. Возможно, более тяжелый, чем предыдущий. Нужно сказать сиене но та отправит ее в медблок, а ей хотелось побыть здесь еще немного. Она чувствовала, что должна узнать что-то важное, и это «что-то» было связано с... «Анонтар», — повторила целительница. «Слово на языке Ямиту — пришельцев из сопредельного мира, которые до закрытия порталов приносили тесарийцам немало бед. Прирожденные убийцы — Неуправляемые и жестокие. Они были одержимы войной и могли устроить бойню просто ради развлечения. Взять заложников и пытать их, выдвигая невыполнимые требования. Сиена помолчала, затем продолжила. В переводе оно означает «безжалостные». Именно так была названа группа особого назначения, созданная для борьбы с агрессивными иномирцами и террористами. Ее история началась здесь, на этой базе. Алиса кусала губы. Боль становилась сильнее. Казалось, серое вещество в ее голове начало жить своей жизнью и двигаться, увеличиваясь в объеме. Мерцающее пятно заняло почти все зрительное пространство и вызвало кратковременные галлюцинации. Она вдруг увидела в одной из ячеек фиолетовое свечение, которая быстро исчезла, а затем появилась вновь, словно сигнал маяка, говорящий «Я здесь! Я здесь!» Но, проморгавшись, Алиса пригляделась и поняла, что ниша по-прежнему пустая. Отдельная стена для спецназа? Дэви стерла пыль с одного из стекол и заглянула внутрь. Но там же нет капсул. Она проверила соседние ячейки. «Вообще ничего нет, только в этой... какие-то колючки». Сиена молча подошла, вытащила из кармана что-то вроде складного ножа, сунула его в щель между стеной и дверцей и, надавив в нескольких местах, открыла ячейку. Смахнула на землю колючие стебельки с засохшими белыми бутонами, захлопнула дверцу и отодвинула ногой выброшенные цветы подальше от стены». Потом оттряхнула ладони и, не поднимая глаз, пояснила. «Хаматис. Единственные цветущие растения сеты. Будучи сорванными, сохраняют свежий вид несколько декад». И, увидев, что Дэви собирается задать очередной вопрос, резко сменила тему. «Да, останков погибших здесь нет. И памятных табул со звездами тоже. Скажу больше». «Десять лет о существовании Анонтар стараются не вспоминать. По разным причинам. Иногда потому, что не хочется бередить раны, но чаще потому, что эта часть тессарийской истории находится под запретом, и любое упоминание о группе или ее лидерах может навлечь неприятности. Вам это понятно? Еще бы!» — хмыкнула Дэви. У нас тоже есть Аль-Каида и прочие экстремисты, которых не принято обсуждать. По крайней мере, без пометки о том, что это запрещенная организация. Но вот что непонятно. Группа, созданная для борьбы с террористами и злобными иномирцами, вдруг оказалась вместе с ними в черном списке. Как же так вышло? «Мне не хочется об этом говорить», — сдержанно ответила Сиена. «Почему?» Дэви склонила голову на бок. «Потому что мы чужаки, и нас это не касается? Но вы же вроде готовы были принять нас, учить своему языку и сделать полноценными членами общества. Или все дело в официальном запрете? Судя по тому, что я вижу здесь, по принесенным тайком цветам и печали, которую трудно скрыть, вам, по большому счету, плевать на него? Выходит, вы нам просто не доверяете». «Доверие», — усмехнулась Атари, — «именно оно погубило Анонтар». Абсолютное, безусловное, слепое доверие. Кто же знал, что сильная сторона, делавшая группу сплоченной и непобедимой, однажды станет ее уязвимым местом? Кто мог предположить, что дружба способна разрушить все, что было с таким трудом создано, и уничтожить всех, кто был причастен... Она не договорила, увидев, как Алиса тихо сползает по стене, глядя куда-то перед собой, широко раскрытыми, покрасневшими от лопнувших сосудов, глазами. Я же просила сообщать: «Дэви, помоги мне! Сиена бросилась к подопечной, обхватила ладонями ее голову, сосредоточилась и поняла, что успела вовремя. еще немного, и Алиса потеряла бы сознание. На этот раз быстро справиться с приступом не удалось, а когда боль все же утихла, женщина вдруг разрыдалась, прижавшись щекой к шероховатой стене. «Нужно немедленно вернуться в медблок». Атари вытерла вспотевший от напряжения лоб и протянула Алисе руку. «У тебя хватит сил, чтобы дойти?» «Да», — всхлипнула она, — «только я встать не могу. Голова кружится». «Значит так». Сиена огляделась и приняла решение. «Побудьте здесь, а я сбегаю за помощницами и носилками. Во избежание осложнений тебе сейчас лучше не двигаться. Только не вздумайте отсюда уходить!» «Было бы куда!» — фыркнула Деви, глядя ей вслед. А потом села рядом с Алисой и, помедлив, тронула ее за плечо. «Сильно болит?» Алиса кивнула, хотя вызывавшая слезы боль была не физической, скорее душевной. Давно она не испытывала такой смеси отчаяния, тоски, обиды и непонятно на кого направленной злости. Обрывки мыслей метались в голове, словно рой насекомых вокруг лампы. Перед глазами мерцало фиолетовое пятно, и голос внутри повторял. «Я здесь! Я здесь!» Словно кто-то издалека пытался до нее достучаться. Алиса стиснула зубы и внезапно уловила во всем этом хаосе одну четко звучащую мысль. Прошлое всегда дает о себе знать, и многие остро чувствуют его отголоски, особенно те, кто пришли сюда из других миров. Безумие какое-то! Еле слышно прошептала она. Позже, когда ее накачали успокоительным и поставили капельницу, Алиса, наконец, забылась глубоким спокойным сном. Сиена осталась сидеть рядом с ней, расстроенная случившимся. Деви не спалось, поэтому она придвинула стул и села напротив. «Как же я не догадалась!» — через некоторое время проговорила она. «Это же очевидно!» «Что именно?» — Атари устало взглянула на нее. «Проблема не в доверии», — Дэвид вздохнула и опустила глаза, «а в том, что воспоминания об Анон-Тар до сих пор причиняют вам боль. Вы сказали, что потеряли близкого человека. Думаю, одна из безымянных ячеек сделана в память о нем. Простите, что не поняла этого сразу» две глухо сказала сиен настроение все равно было хуже некуда и она вдруг подумала что откровенный разговор может принести облегчение две ячейки хотя по большому счету почти все из группы были моими друзьями многих я знала еще первогодками видела как беспечные неуклюжие новички становятся великолепными воинами «Я была старше их», — пояснила она, видя, что Деви с неподдельным интересом ее слушает. Поэтому появилась здесь на несколько лет раньше. И фактически стала свидетелем зарождения Анон Тар. «Почему они выбрали такое название?» — Деви наморщила лоб. «Безжалостные...» «Да еще на языке и на иномирцев, которых тут явно не жаловали. Почему «невозмездие»? «Лига справедливости» или, скажем, «Мстители». Скрытой иронии в ее словах Атария, разумеется, не уловила. Поначалу группа была безымянной. Просто одно из подразделений, обязанное решать проблемы, возникшие по вине чужаков. В те годы военным часто приходилось сдерживать нападение – ликвидировать беспорядки и отбивать заложников у радикально настроенных алиенов. В последнем случае, если террористы угрожали жизни элатов, правительство пыталось идти на уступки, договориться, выполнить требования. Это не всегда давало ожидаемый результат. Сиена помолчала. «Однажды банда Ямиту захватила ксантрийский схолос». «Схолос?» Удивленно переспросила Дэви. Знакомое слово. Это же... Это... Госпиталь. Нет. Схолос ⁇ учебное заведение для детей и подростков, оставшихся без семьи. Видишь ли, дети рождаются не только у гражданских. Да, те, кто находится на службе, обязаны иметь предохраняющий от зачатия гормональный имплант но иногда его забывают обновить или происходит сбой. Или женщина просто хочет родить ребенка. В этом случае у нее два варианта – выйти в отставку и посвятить себя семье, либо взять отпуск, выкормить малыша, а потом отдать его в схолос, где о нем будут заботиться. Чаще всего выбирают второй вариант – потому что устав позволяет родителям навещать ребенка каждую декаду, а вот завершить карьеру и вместе с ней потерять все права и свободы — на это решится не каждый», — Сиена мягко улыбнулась. «Я чувствую, о чем ты думаешь. Схолос — не сиротский приют, где бедных маленьких элатов морят голодом и обижают. Там работают прекрасные педагоги, воспитатели и наставники», способные в каждом разглядеть призвание и помочь реализовать его. Я сама выросла в схолосе и знаю, что говорю». «Ваши родители были военными?» Улыбка Сиены померкла. «Нет, они были гражданскими», — спокойно ответила она. «Работали в столичном медицинском центре, который был взорван иномерцами за отказ поделиться лекарствами». Это случилось около 30 лет назад, задолго до появления Анонтар. Я была совсем маленькой, и, как большинство сирот, попала в схолос. Там было здорово, а Тари снова улыбнулась. Думала, стану ксиологом, буду работать с детьми, а потом у меня проявились способности исцеляющей, и я предпочла военную карьеру. За столько лет службы могла бы уже стать офицером, но, увы, не при этой власти. Она вздохнула. После ликвидации Анонтар женщин лишили возможности занимать руководящие и тем более офицерские должности. Слава гребаному патриарху! Некоторое время они сидели молча, наблюдая, как анальгетический раствор капает из резервуара в трубку и медленно стекает по ней в катетер, закрепленный на руке мирно спящей Алисы. «Значит, банда Ямиту захватила схолос», решила вернуться к прерванному разговору Деви. «И разбираться с ними отправили безымянное подразделение?» «Группу особого назначения под командованием офицера Инджаил» уточнила Сиена. «В заложниках, кроме воспитателей детей, оказалось несколько наставников-офицеров, с одним из которых Ин в то время встречалась. Поэтому она и вызвалась». Дэви заметила, что глаза собеседницы наполнились влагой. Офицер Джаил настаивала на решительных мерах, но власти потребовали вести переговоры, которые длились несколько дней». В конце концов, патриарх приказал выполнить все требования захватчиков и позволил им уйти, но ни один из заложников не выжил. Их не просто убили, их замучили. Взятым в плен офицерам удалось уничтожить несколько террористов, но их самих буквально разорвали в клочья. Говорят, даже у опытных бойцов сдали нервы, когда они увидели, что стало с заложниками. Женщины, дети, погибли все. Боюсь даже представить, что там творилось, пробормотала Дэви. Этот случай вызвал волну негодования, особенно среди военных. Старшие офицеры требовали пересмотреть протоколы реагирования на террористические атаки и правила ведения переговоров. Главнокомандующий Прим-Маршал Эк поддерживал их требования, но достучаться до патриарха, Ему так и не удалось. Тогда он ушел в отставку, а потерявшая возлюбленного Ин, ждать изменений сверху не стала. И когда та же банда взяла заложников в другом месте, вызвалась пойти на переговоры. Собственно, никаких переговоров и не было. Она выслушала угрозы и требования, пообещала все обдумать, а через час группа офицера Джаил — штурмом взяла здание и уничтожила террористов, всех до единого. Свидетели говорили, там была страшная бойня, часть заложников погибла, но большинство остались живы. Ямиту застали врасплох. Они просто не ожидали, что тесарийцы ради уничтожения банды пойдут по трупам своих соотечественников. Вот тогда их умирающий главарь, которому Инджаил лично выпустила кишки, Прохрипел ей в лицо Анонтар и уважительно склонил голову, которую она через мгновение отсекла. Правильно сделала. Деви усмехнулась. Значит, название прижилось? Да, и стало своеобразным девизом группы. Никакой пощады, никакой жалости, никаких переговоров. Любой из врагов Тисара будет уничтожен кем бы он ни был. «А как на изменения в протоколе отреагировал патриарх?» Дарсом, А что он мог сделать?» «Анонтар» стали героями. С каждым разом количество жертв при зачистках становилось все меньше. А когда в группе появился второй офицер, губы сиены дрогнули. Потери среди заложников свелись к нулю. Иномерцы предпочитали сдаться, лишь бы не вступать в противостояние с Анонтар. Но поскольку порталы оставались открытыми, до конца решить проблему не удавалось, и тогда офицеры группы выдвинули предложение: либо уничтожить порталы с помощью ксинергии, либо создать неодолимую преграду для тех, кто пытается проникнуть в наш мир. Архонты были не против, а вот Патриарх. Дайте угадаю, «Тянул время или находил сотни причин, по которым этого делать не стоит. А, возможно, и то, и другое сразу. Но почему? Его не заботила безопасность собственного народа?» «Тем же вопросом задавались офицеры Инджаил и Мэлори». Алиса шумно выдохнула во сне, застонала, попыталась перевернуться на другой бок. Сиена успела ее удержать, но капельницу после этого сняла. Все равно резервуар к тому времени опустел. «Уже поздно», — сказала она. «И тебе, и мне пора отдыхать. Увидимся завтра, Дэви». «И, надеюсь, продолжим разговор», — дружески подмигнула ей Альенка. «Доброй ночи, Сиена». Атари вышла в коридор, прикрыла за собой дверь. Как ни странно, Настроение у нее и правда улучшилось, несмотря на то, что о многом до сих пор было трудно вспоминать без слез. Но ее подопечная оказалась чутким, внимательным, а главное, понимающим собеседником. Неужели она ошиблась, и Деви на самом деле вовсе не ходячая мигрень, как ей казалось раньше? А вот Алиса с ее приступами начала напрягать. Придется срочно выяснить, что с ней происходит. «Я здесь!» Алиса открыла глаза. Фиолетовое сияние сменилось желтым светом электрических ламп. Она огляделась. Ее соседка, сидя на кровати, сушила волосы полотенцем. «Хорошо выглядишь!» Раздалось вместо утреннего приветствия. «Больше не похоже на кролика-альбиноса». «Почему ты вчера опять не сказала, что плохо себя чувствуешь? Мы так испугались!» Слово «мы» прозвучало как-то по-новому. Алиса это почувствовала. И без зазрения совести соврала. Не успела. Боль накатила так неожиданно, что я на какое-то время выпала из реальности. Тут в ее голове родилась любопытная мысль, и Алиса, приподнявшись, спросила. «Слушай». Ты ничего необычного не заметила в тех пустых нишах, ну, в которых похоронен тесарийский спецназ. Кроме засохших цветов, нет, отозвалась Дэви. А что я должна была там увидеть? Надпись на синдарине или замочную скважину? Странное свечение или цветные вспышки? Нет? Алиса вздохнула. Значит, показалось. Это и были предвестники приступа, с видом знатока проговорила Дэви. Я читала, что перед мигренью часто мерещится всякая ерунда. Еще раз случится подобное, сразу зови на помощь. Обязательно, пообещала Алиса, и отправилась умываться. Стоя перед зеркалом и расчесывая свои непослушные рыжие волосы, она вдруг поймала себя на том, что обдумывает повод, который сегодня позволит ей вновь оказаться на кладбище. Вечернюю прогулку Сиена решила совместить с первым занятием по обучению языку и знакомству с алфавитом, для чего взяла с собой специально изготовленные карточки с буквами. Втроём они отправились на уже знакомую возвышенность, где никто не мог им помешать, и устроились на камнях, до глубокой ночи, хранивших дневное тепло. Алиса разрывалась между желанием поскорее научиться читать и стремлением выяснить правду о таинственном сиянии, которое, скорее всего, действительно было галлюцинацией. Однако в этом стоило убедиться. Поколебавшись, она сделала выбор и спустя какое-то время после начала занятия принялась изображать ступор — а потом ерзать на месте, словно ее что-то беспокоило. Разумеется, Сиена это заметила. «Что-то не так?» — она нахмурилась и коснулась ее руки. «У тебя ладони холодные. Голова не болит?» «Нет», — честно сказала Алиса, отводя взгляд. «Страх быть разоблаченной женщиной-телепатом помогал выдавать нужные симптомы, поэтому она не боролась с ним», а, напротив, старалась усилить, чтобы симулировать было проще. «Хотя, знаете, мне как-то не по себе. Наверное, после вчерашнего. Атари, можно я вернусь в палату и немного полежу? Думаю, это скоро пройдет. Сиена посмотрела на нее, на Дэви, потом на карточки с буквами, которые держала в руках. И без колебаний ответила. «Конечно». «Я тебя провожу». Алиса попыталась возразить, но исцеляющая была непреклонна. «Лучше перестраховаться, чем опять бежать за носилками», — сказала она и отконвоировала симулянтку в медблок. Повезло, что потом Дэви, целый день изнывавшая от безделья, уговорила Атари еще немного пройтись. Алиса только надеялась, что они ненароком не встретятся возле стены памяти — иначе кое-кто без всякой ксинергии, прямо там, на месте, сгорит со стыда. Подождав пару минут, она вышла из палаты и, стараясь не попасться никому на глаза, покинула медблок. «Если хочешь, можем продолжить занятие», — сказала Сиена. «Есть шанс обогнать Алису в изучении языка». «Мы с ней не соревнуемся», — отозвалась Дэви. «Поэтому подожду». Они медленно шли вдоль казарм в сторону холма, с которого открывался вид на пустыню. Навстречу им пробежала очередная группа первогодков в сопровождении знакомого офицера. Увидев сиену, он перешел на шаг и растянул губы в улыбке. «Сильная независимая женщина предпочитает домашних животных?» ехидно поинтересовался Крейден. «Жаль, что состарица в их обществе не удастся». Судя по виду, они окалеют намного раньше. Атари хотела огрызнуться, но не стала этого делать при подопечной и с невозмутимым видом прошла мимо. «Что он сказал?» — спросила Дэви, когда они разминулись. «Да так. Очередная тупая шутка. Он мне не нравится». Сиена вздохнула. «Мне тоже». «Ну, он не твой командир» так что имеет полное право быть посланным нахрен». Они рассмеялись как давние подруги, и Сиена снова подумала о том, что ее первое впечатление о Деве было ошибочным. В конце концов, и до этого не все иномирцы оказывались примитивами или монстрами, как Ямиту. Редко, но среди них попадались близкие элатам по духу существа. «Расскажи еще про Анантар» попросила Дэви. «Вчера ты упомянула, что у них было два офицера. Но разве в одном отряде может быть сразу два лидера?» «В обычном не может», — согласилась Сиена. «Но эта группа во всем отличалась от прочих. Она подчинялась не столько уставу, сколько своему внутреннему кодексу. С одной стороны, они все были как семья, полностью доверяли друг другу и были готовы отдать друг за друга жизнь. С другой, каждый из них в экстренной ситуации мог без колебаний применить оружие против товарища и в случае необходимости взять на себя командование группой. Такие правила с самого начала установила первая офицер Инджаил. «Почему у некоторых элатов двойное имя?» — полюбопытствовала Дэви. «Ально Рен», «Инджаил», а «Патриарх» — просто Дарсем. Или это фамилия? Не пойму. «Семейное имя?» — на свой лад переспросила Сиена. «У нас такого нет. Каждому даётся одно собственное уникальное имя, за исключением полукровок. У них всегда два имени. Одно на нашем языке, другое на ксенолингве, родном языке иномирца, давшего ему жизнь». «Значит, ваш командор полукровка?» — изумилась Дэви, на что Атари только пожала плечами. — По-моему, это очевидно. Он же темноволосый. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Стараясь ступать бесшумно, Алиса на цыпочках двигалась вдоль стены почти наугад, без подсветки, чтобы не быть обнаруженной. Она не боялась кладбищ, призраков и темноты, но сейчас то и дело ощущала приливы дрожи, от которых кожа покрывалась мурашками. «Там ничего нет», — успокаивала себя она, — «просто мне померещилось». Наконец она увидела то, что искала. Последняя стена памяти возвышалась перед ней темной и мрачной глыбой. Алиса облегченно выдохнула, ни огонька, ни даже намека на... Она подняла голову и застыла. В одной из ячеек, расположенных в верхнем ряду, медленно разгоралось фиолетовое сияние, словно кто-то плавно, по миллиметру, крутил регулятор мощности. И это уже точно не было галлюцинацией. Алиса шагнула ближе. Ниша заполнилась светом, источниками которого были странные продолговатые предметы. Откуда они взялись там, если вчера ячейка была абсолютно пустой? «Я здесь!» — шептало сияние. Теплое и завораживающее оно притягивало к себе не только взгляд, но и руки. Поэтому, подойдя вплотную и привстав на носочки, Алиса осторожно подцепила ногтями края дверцы и попыталась ее открыть.